645. -е. Матерь Агни-йоги Основа жизни сознательных духов — это труд и постоянное служение свету. Труд на земле и в мирах. Странно представить себе, что и в тонком мире тоже труд, ответственный, напряженный и светоносный. Проявленный мир держится трудами иерархии света. Во всех явлениях природы принимают участие духи различных степеней. Духи стихии участвуют в проявлениях стихий. В пространстве трудится сонное существ под руководством своих иерархов. Трудно даже представить себе, что все энергии природы одухотворены. Древние в этом отношении были ближе к пониманию явлений природы. Много тайн в космосе, и дождь, и туман, и ветер и бури и подземный пространственный огонь все отдохтворено невидимыми силами сложна жизнь и глубина ее неисчерпаема